Согласно справочникам, атмосфера Дюраона была пригодна для человека, поэтому Хан с Чубакой, не мешкая, направились прямо к выходу. Люк открылся, беззвучно опустился трап, и контрабандистов обдало крепким запахом буйной растительности, и еще живой и гниющей. «Теперь будем ждать, пока нас не найдут», — сказал Хэн своему косматому другу. Перевел взгляд на джунгли, но там все будто вымерло. Вдалеке, в жаркой влажной ночи, ни на мгновение не смолкала какофония звуков, призывов, щелканья, криков хищников и их жертв, но все перекрывал гулки рев водопада. А на площадке вокруг них стояла засасывающая тишина. Неудивительно, приземление корабля... Распугала живность на километры вокруг. «Ждем! Отключи сенсоры, двигатели! Короче, все системы, чтобы для автарки нас просто не было! И глянь, сильно ли нас поцарапало!» Чубака, понимающий, заворчал в ответ и принялся за дело. Сделал шаг и... слился с темнотой. Хен стянул летные перчатки, сунул их за пояс и спустился по трапу, установил прицельное устройство бластера в положение для стрельбы в темноте и оглянулся по сторонам. Бросив беглый взгляд на днище сокола, Хэн убедился, что здесь повреждений нет и что шасси покоится на земле в соответствующем положении. «Это хорошо, весьма хорошо. Можно по этому поводу посидеть на рампе у самой земли» пока Чуи смотрит остальное, а клиент спешит на свидание. Хэн посмотрел вверх, на далекое небо и звезды. Корабля в тарки не было. Угу, пусть теперь ищет сколько хочет. Тут повсюду горячие ручьи, термальные источники, выходы насыщенные тяжелыми металлами магмы. Излучение искажает радиационный фон так, что им месяц нужен, чтобы найти меня а через час ну в крайнем случае через три они с чу исчезнут как утренний бриз на мгновение он пожалел что не прихватил с собой чего нибудь выпить под приборной доской в кабине была припрятана фляжка с выдержанным самогоном но идти за ней не хотелось кроме того дело еще не закончено постепенно заросшая мхом посадочная площадка Начала оживать. Обитатели ночного дюраона осмелели и вышли из укрытий. В воздухе медленно проплыли какие-то странные кружева, что ли. Хэн смотрел-смотрел и не мог подобрать им название Тонкие, белые, в общем, летающие салфетки. Среди широких ветвей древовидных папоротников скользили твари, больше всего напоминающие пучки соломы но к кораблю не осмеливались приблизиться, опасались. Ухмыльнувшись, Хэн подумал, что им его родной сокол кажется чужаком, огромным, непонятным и опасным. Внезапно из густого подлеска, на который он смотрел, взлетела маленькая сфера, описала высокую дугу и приземлилась со звонким «Чпок!». В темноте Хэн не мог определить, какого она цвета, но почему-то подумал, что, наверное, она зеленая, как молодая травка. Поначалу это зеленая, то есть непонятно какая, казалась совершенно гладкой, но потом из нее вылезла похожая на глаз шишка, и, дергаясь из стороны в сторону, принялась изучать сокол. Заметив Хэна, она вздрогнула, шишка исчезла. Нижняя часть сферы сжалась. Издав еще один чпок, она подпрыгнула и скрылась в джунглях. Было по-прежнему очень тихо, хотя тишина была уже другой, наполненной. В ней неслышно скользили, летали, роились, тихие, странные создания. Потом чубака с грохотом затопал по корпусу. Хэн заметил, как летающие салфетки Отнесло к ближайшему папоротнику, где они замерли, выжидательно подрагивая. Хен удобно сел, немного сожалея, что пропотевшая рубашка не может высохнуть в таком влажном воздухе. Она больше не липла к лопаткам после того, как он скинул жилет. Но теплый воздух был влажным, как эта рубашка. Штатская, кстати, а жилет военного образца. Кто Хэна видит впервые обычно слегка удивляется его костюму. С этим жилетом и принципиально не застёгнутой у горла белой рубахой экс-лейтенант Соло носит темные форменные брюки с золотыми кантами и высокие сапоги космолетчика и китель, с которого старательно ободраны все нашивки и эмблемы. Китель, тоже влажный изнутри, вместе с жилетом Хэн положил рядом. Вытянув ноги и привалившись к стойке рампы, он смотрел в темноту перед собой, все больше привыкая к ней, и лениво думал о том и о сём. Сколько световых лет отделяло эти незнакомые созвездия от того мира, в котором он родился? Даже не представить себе. Можно, конечно, подойти к компьютеру, посчитать, но, во-первых, лениво и жарко. А во-вторых, он романтик или как? Ну и дельца. Вот вязался так вязался. То есть, посмотрим на это, как говорится, философски. Профессия контрабандиста и наемного пилота сопряжена с определенным риском. Это данность. Военному тем более не привыкать. Однако, риск риску рознь. Если бы он попался здесь и сейчас, то есть в запрещенном секторе и с грузом, который у него на борту, он схлопотал бы максимальное наказание и это уже совсем другой расклад. Корпоративный сектор представлял собой всего лишь один звездный клубок одной незначительной ветви на краю одного рукава галактики, но в этот клубок входило 10 тысяч звездных систем. Как выяснилось, разумных существ тут не было. Никто точно не знал почему. Хэн слышал, что нейтринные исследования выявили аномалии всех здешних солнц. Возможно, в этом относительно изолированном секторе галактики распространилось что-то вроде вируса, поражающего звезды. Каким вирусом можно заразить хотя бы одну звезду, было выше понимания Хэна. Но он не был силен в физике звезд. Может и можно. Как бы то ни было, корпоративный сектор Автаркия сумел добиться права на разработку. Некоторые называли ее грабежом. Несметных здешних богатств. Афтаркия выступала тут в роли хозяина, нанимателя, землевладельца, правительства и армии. Ее богатство и влияние могли сравниться разве что с немногими самыми богатыми регионами империи, и Афтаркия не жалела ни времени, ни средств, изолируя себя от всякого проникновения извне. Она не имела конкурентов, но это не делало ее менее подозрительной или мстительной. Любой чужой корабль, обнаруженный за пределами установленных коридоров, становился честной добычей кораблей автарки, на которых служили отборные полицейские из корпуса безопасности. «Все это Хэнк знал, но что делать, если ты загнан в угол? Он должен плова два к одному, причем немало. А этот продувной ростовщик Так убедительно расписывал, какой с этого дела будет навар и каким легким и приятным окажется полет. И посадочная площадка в джунглях, не доищешься, и проход через гор к ней, кстати сказать, такой широкий. Как же можно на это сказать нет? Всегда ведь можно пристать к берегу, найти где-нибудь планетку посимпатичнее и уйти к аборигенам. Галактика велика! «Ага, к берегу!» Хэн покачал головой. «Самого себя обманывать не стоит. Для него это равноценно смерти. А сесть на одном месте, пусть это будет хоть самая распрекрасная планета. Ему нужно бродить среди звезд. Чтобы Хэн Соло был собой, ему нужны новые, незнакомые звезды и безграничное пространство, чтобы их преодолевать. И нужен риск, если уж совсем честно» да вот поэтому они с чубакой сейчас здесь в самой глубине запрещенной территории автаркии этот полет один шажок по нескончаемой дороге реализуемая возможность продолжать путешествие среди звезд ради которой стоит пойти на риск погибнуть или быть взятым в плен кто не знает что такое быть в смертельной опасности и смочь уцелеть тот не поймет кто знает Хэн с такими работает. Ладно, мучительные сомнения по боку. Это все равно несерьезно. Даже когда трясешься, весь в поту и язык на плече. Он такой, какой есть, и давно сделал свой выбор. Тут другое важно понять. Каким образом ходячее корыто авторкии засекло никого-нибудь, а тысячелетний сокол, до того, как его собственные сенсоры обнаружили чужака. Что это может значить? Скорее всего, что полиция безопасности обзавелась каким-то новым оборудованием. Что мы с этого имеем? Первое, с их чуя жизнь усложняется раз в десять. Второе, надо разобраться с этим в ближайшее время. Конкретная, неотложная задача. Глаза Хэна привыкли к темноте, но ведь джунгли даже днем что-то непроглядное. Жаль, что нельзя включить прожектор корабля, в очередной раз подумал он. И вдруг совсем рядом раздался голос ⁇ Мы здесь! ⁇ Хэн вскрикнул от неожиданности и резко обернулся уже с бластером в руке. Существо, до которого можно было дотянуться рукой, спокойно стояло рядом с рампой, ростом почти с Хэна, двуногая, с заросшими шерстью сферическим торсом короткими руками и ногами более похожими на звериные чем на человеческие маленькая голова мешковатая глотка большой губастый рот шлепающий подумал хэн лицо казалось рыхлым пахло от существа джунглями судя по пронзительному немигающему взгляду он видел в темноте лучше чем хэн при включенном прожекторе так можно нарваться — проворчал Хэн, обретая присущее ему хладнокровие и убирая бластер. — Хороший способ, чтобы из тебя сделали жаркое. Существо, похоже, иронию воспринимало плохо. Ты привез, что нам нужно. Ваш груз у меня. Кроме этого, я не знаю ничего, и такое положение дел меня вполне устраивает. Если ты пришел один, можешь отправляться обратно. Существо повернулось. И негромко, но пронзительно вскрикнуло. Мгновенно, как будто прямо из-под земли, выросли неподвижные фигуры, не меньше дюжины, и уставились на пилота и корабль. Они держали в руках какие-то короткие штуки. Набеглый взгляд Хэна — это было оружие. Над его головой послышалось ворчание. Хэн посмотрел вверх и увидел чубаку. Тот стоял на носовом закрылке корабля с самострелом, держа гостей под прицелом. Хэн махнул рукой. «Успокойся, все в порядке». Вуки убрал самострел и ушел внутрь корабля. «Время дорого?» — напомнил Хэн вожаку. Фигуры, и бесшумно, двинулись к соколу. Но Хэн остановил их движением руки. «Не все, равы, дружище! Для начала только ты один!» Вожак проверещал что-то, обращаясь к остальным. Они синхронно остановились, плотно друг к другу. Точно эта теснота не могла стеснить их движений. И неподвижно стояли, чернее немигающими мигающими глазами. Хэн, первый и вожак следом за ним неслышно поднялись на корабль. Неясное светлое пятно рубашки и плотный комок темного тела на фоне ночи. Чубака уже включил освещение внутри корабля, на минимальном уровне и лишь в стратегически важных местах. Под палубой около трапа находилось большое потайное помещение для провоза контрабанды. Вуки сдвинул прикрывающие его пластины и спрыгнул внутрь. Скрытый до пояса, непривычно снизу вверх, поглядел на Хэна. Хэн кивнул. «Чуи!» Проворно освободил от зажимов и ремней тяжелые продолговатые ящики и начал вытаскивать их на палубу. Огромные мышцы под длинной шерстью уходили буграми от усилий. Вожак молча стоял рядом, вроде бы не фокусируя взгляд ни на чем. Хэн подтянул к себе один ящик и вскрыл его. Внутри лежали тщательно упакованные карабины. Хэн развернул один. Проверил заряд, убедился, что оружие на предохранителе, и протянул его вожаку. Карабины были короткие, легкие, несложные в обращении, с простым оптическим прицелом, плечевым ремнем, двуногой сошкой и складным штыком. Вожак явно не привык иметь дело с энергетическим оружием, но Хен подметил, с какой готовностью клиент Принял оружие, как точно и удобно оно легло ему в руки. Во всяком случае видеть карабин, вожаку приходилось. Он тщательно осмотрел оружие, уверенно поворачивая его и на долю секунды задерживая острый взгляд, будто втыкая иголку, а потом осторожно проверил спусковой крючок. По-прежнему с ничего не выражающим лицом, вожак поднял глаза на наблюдавшего за ним Хэна. «Десять ящиков! Всего двести единиц оружия!» — сказал Хэн и взял другой карабин. Он стукнул кулаком по нижней пластине, сдвигая ее, и продемонстрировал адаптер, с помощью которого можно было подзаряжать силовой блок. По современным стандартам, это оружие, конечно, устарело, но оно было предельно прочным, настолько, что его можно было перевозить и хранить, практически без смазки» и других мер предосторожности. Здесь, в джунглях, такому карабину цены не было. Его можно было прислонить к какому-нибудь папоротнику и уйти на десять лет, а вернувшись, поднять его с земли, пригодным к употреблению. Правильный выбор. Вряд ли новые владельцы карабинов смогут обеспечить за ними уход и текущий ремонт. Вожак кивнул. Я понял, как перезаряжать карабин. И неожиданно подал голос. «У нас уже есть несколько небольших генераторов, украденных у автарки», — сказал он. «Мы оказались здесь, потому что они обещали нам работу и хорошую жизнь. Мы благодарили судьбу. Собственный-то наш мир очень беден. Но оказалось, мы для них как рабы. Они используют нас и не отпускают домой. Многие сбежали и живут в джунглях. Там можно прожить. Этот мир очень похож на наш собственный. Теперь с этим оружием мы сможем постоять за себя?» «Стоп!» — Хэн резко поднял ладонь. Вожак мгновенно умолк, скользящим движением отступив назад. Хэн понял, что перегнул палку и постарался взять себя в руки. «Не хочу ничего слышать об этом, понял? Я не знаю тебя, ты не знаешь меня!» «Все, что не имеет отношения к делу, держи при себе!» Черные неподвижные глаза, неотрывно смотревшие на него, ничего не выражали. Хэн чуть опустил взгляд и, помаргивая, соображал, как объяснить этому, почему ничего не надо объяснять. «Слушай, вот я, вот мой корабль, вот ваш груз. Мне его вручили и сообщили координаты». Перед вылетом выдали половину платы в качестве аванса. Вторую половину я получу, когда выберусь отсюда. Это все, что мне надо знать. Ты со своими ребятами просто забери свои игрушки. Да, еще. Пока я здесь, ни одного выстрела. Корабль автарки может зафиксировать эти звуки. не мне, ни тебе. Это не надо. Аванс. Мерцающий жемчуг, огненные брызги, бриллианты, новокристаллы, еще что-то, он названия не знал. Все это вывезено контрабандой с этой самой планеты. Ребята-вожака или другие такие же добывают драгоценности, а кто-то сочувствующим, со страшным риском для себя вывозит их, чтобы оплатить оружие для сопротивления. Трудяги-бедолаги. Если они затеяли воевать, кругом них враги и они под гнетом. Так как же у них даже мысли не возникло захватить Сокол и вырваться на свободу? Неужели не просчитать, что значит двести нелегальных карабинов против всесильной автарки? Слабоумные что ли?